часть шестнадцать к истокам космическая станция «Видящий» оказалась совсем не тем местом что я увидел на застывшей картинке фантомной проекции подбирая подходящий момент для переноса сознания исследуя ее в виде бесчувственного бестелесного фантома пролетая по длинным темным коридором из одного отсека в другой я не ощутил весь тот страх холод боль и общий физический дискомфорт что обрушился на выбранное тело в прозрачной колбе Перенос сосуда души и привязка сознания состоялась Но едва заняв клон ареса пришлось тяжело бороться за жизнь, превозмогая панику, боль и удушье. В законсервированном виде клон в большом количестве кислорода не нуждался и довольствовался тем, что было растворено в подаваемом к легким растворе. Но ожив, я сразу стал ощущать его нехватку и задыхаться. В панике я разбил прозрачную стенку колбы выбросом ци, и вывалился вместе с потоками раствора на усыпавшие металлический пол острые осколки. Пространство снаружи оказалось еще более враждебным, чем сковывший меня ранее контейнер. Холод, жуткий пронизывающий до костей холод, обдал влажную кожу, словно нанося многочисленные порезы, на глазах превращая капли раствора на коже в ледяные полусферы. Пришлось срочно заползти с обжигающего при касании железного пола назад в уже разбитую колбу, где до кровавых соплей откашливает солёный раствор из лёгких. Я не мог понять, почему в лаборатории так темно, холодно, и куда бежать, чтобы хоть немного согреться и привести себя в порядок. нещадный холод продолжал хлестать тело, угрожая превратить меня в застывшее изваяние. Пришлось собираться силами и срочно подниматься на ноги, в спешке искать хоть какую-то одежду. Тут, в пугающей темноте бесконечных, похожих друг на друга коридоров, я познал весь кошмар космического смертельного холода, боли и отчаяния. Гигантское крыло лаборатории с контейнерами для хранения клонов не поддерживало приемлемые условия для пребывания в нем живых посетителей. И уж тем более, едва вышедшего из состояния длительной консервации обнаженного тела. Если бы я был частью проекта «Башня», робот-транспортировщик поместил бы меня в специальную обогреваемую капсулу. И весь путь от хранилища лаборатории до зала гибернации я провёл бы в комфорте и безопасности. Но я был здесь незваным гостем, и система обеспечения участников проекта плевать хотела, что я умираю от холода и порезов. В лаборатории стояла настолько низкая температура, что ледяной воздух обжигал нос трахею и заставлял сжиматься лёгкие. Также воздух был слишком разрежённым, из-за чего вскоре у меня начала кружиться голова, а сердце заколотилось в груди и висках до острой боли. Кроме того... Ужасно хотелось пить, но больше всего найти источник тепла или хоть что-то тёплое, чтобы прикрыть им совершенно голое тело и хоть немного согреться. Второй огромной проблемой стало то, что огромное помещение освещалось очень слабо. И только вдоль широких проходов с рядами колб. Освещение загоралось локально, реагируя на датчики движения. Я не видел, куда направляюсь, только ближайшую зону. О том, что впереди не тупик, а есть спасительный выход из этого огромного космического холодильника, подсказывали лишь курсирующие вдалеке дроиды. Но стоило им выйти из зоны видимости или в коридор за переборку отсека, и всё. Огромное помещение, кроме окружающего меня тусклого пятна света, опять погружалось в пугающую темноту. Однако, каким-то чудом я достиг магистрального тоннеля и выскочил из зоны обжигающего холода чуть менее агрессивные условия. И тут выяснилось, что мне очень повезло. Единственным способом перейти из отсека в отсек с автоматическими дверьми являлось следование за очередной машиной. Самому их было не открыть. Дроиды обменивались сигналами системы управления станцией, чего я сделать по понятным причинам не мог в принципе. Двигаться и удерживать равновесие становилось всё тяжелее. Я уже почти не чувствовал ступней, что пугало и являлось спасением одновременно. Касаться ледяного пола чувствующими холод ступнями было бы невыносимо больно. Завидев в одном из коридоров настенную панель управления, я принялся сжать на все кнопки. Дёргать все рычаги, что попадались мне на глаза. Жуткий холод постепенно брал вверх. Тело непрерывно трясло в тщетных попытках согреться. Я уже харкал кровью, а обе ноги при остановке свела мучительная судорога. Не знаю, какая именно кнопка или рычаг на панели дал ожидаемый эффект. Но погрузившийся в темноту коридор опять озарил свет нескольких больших ламп, а из недр стены появился выдвижной контейнер с каким-то незнакомым оборудованием, завернутым в серый упаковочный материал. Желая хоть чем-то обернуть ступни и прикрыть своё голое тело, я забрался в контейнер и судорожно рвал податливую упаковку на оборудовании, после чего принялся обматывать её вокруг себя. Благо упаковочного материала нашлось довольно много, и приложив немалые усилия, Я превратил разные по размеру и форме лоскуты из незнакомого вспененного материала в свою первую одежду и обувь. Одного, двух и даже четырёх слоёв упаковки мне показалось мало. Я успокоился лишь тогда, когда превратился в настоящий ходячий колобок, покрытый множеством слоёв. Желая отогреться, я скрыл под изоляцией уже потерявший чувствительность нос и уши. Обмотал серой плёнкой всю голову, оставив на ней только крохотные прорези для дыхания и зрения. Так старался утеплиться, что уже совсем скоро после активных телодвижений разогрелся и даже начал обильно потеть от перегрева. Пришлось остановиться и спокойно посидеть на одном месте, чтобы выровнять поднявшуюся температуру. Отогреваясь, всё тело ужасно болело. Правда, чувствительность стоп, носа и ушей так и не вернулась. Блин, их я уже отморозил. Обидно, что так поздно нашёл упаковку. Хотелось сохранить хотя бы ноги, И я побежал дальше в поисках аптечки или лечащего дроида. Ведь навидящим должен быть робот, лечащий пассажиров и персонал. Отбега опять быстро вспотел и понял, что тело в этой серой пленке совсем не дышит. Пришлось вынужденно избавиться от нескольких слоев одеяния. Но я не бросил их на пол, а понес в руках с собой. Пригодится, если надо будет сделать себе подстилку для долговременного отдыха. На этом ярусе станции везде было слишком холодно, чтобы просто присесть надолго на пол. Упаковался я добротно, но слишком плотно к телу. Придётся всё снимать и наматывать заново, уже оставив место для воздуха под одеждой. Даже в теплоизоляции нужно знать меру. Я уже трижды вспотел, а нигде не видел источника питьевой воды. Если так пойдёт дальше, я потеряю сознание от обезвоживания. Когда первая и самая насущная проблема со зверским холодом была успешно решена, я попытался оценить свой духовный потенциал. Что? Всего третья ступень проницательности? Твою мать! Я же видел, что Орес и его клоны соответствуют первой ступени легендарного ранга, как минимум в плане закалки тела. Я должен был легко войти в него со своей пятой ступенью фиолетовой пустоты. Однако физическая закалка лишь формирует правильный достойный энергетической системы футляр, но не гарантирует её сохранность при переносе сосуда души. Выходило, что я оставил большую часть своей духовной силы в покинутом теле Марка Консая хотя это была лишь одна из версий я мог лишиться прежней духовной силы из-за банальной несовместимости духовных структур обитателей мира башни и лестницы совершенства возможно я просто потратил свою силу при использовании инструмента демиургов при самом переходе или произошло масштабирование или конвертация энергии разных духовных систем к примеру одна к сотни или одна к тысячи так как единицы духовной силы здесь и в лестнице изначально не равны. Но факт оставался фактом. Я опять слабак на уровне рядового молодого мастера Империи Сун, но в более развитом закалённом теле, уже способном проводить через себя энергию на уровне легендарного ранга. Пожалуй, я и выживал так долго в агрессивной окружающей среде только благодаря уникальным свойствам этого нового тела. Оно не только выглядело красиво и физически совершенно, но оказалось очень крепким и выносливым, хотя, надо признаться, Текущий уровень духовной силы очень разочаровывал. Обнаружив очередную подставу, нужно было решить, как теперь действовать дальше. Честно говоря, осознав во время взаимодействия с инструментом Демиурга, что смогу вернуться в прошлое и воскресить связанные порталами миры от нашествия враждебных фантомов, я словно обезумел. Так загорелся этой идеей, что не мог, не желал думать ни о чем другом. Одновременно хотелось спасти несчастных обитателей Земли от истребления дронами Камикадзе воинственной колонии Звездной Империи. Но агрессия высшего архонта Ментора Валария началась как раз по причине, что видящий прекратил свою работу, остановив действия защитных систем и самого проекта, что и даровало колониям свободу. Момент сокрушения светочей гала был отправной точкой всех последующих трагических событий. И тогда мне захотелось спасти всех, даже несчастных участников проекта «Башня». Вот почему я решил появиться на самом видящем. Думал, что с инструментом смогу легко взять светочей и саму станцию под контроль. Установить мир, не нарушая работу планетарных щитов, стражей и спасти товарищей, пребывающих в иллюзорном мире песочницы. Таков был план, но вышло иначе. Без инструмента демиургов я оказался почти бессилен, и без помощи канон мне его не добыть. Определив новый план действий, я отправился на поиски ее аватара.